Цицерону пришла в голову, как это часто с ним бывает, неудачная мысль, будто Гераклит преднамеренно писал так темно. Но такая преднамеренность была бы очень плоска, и она представляет собой не что иное, как плоскость Цицерона, превращающего ее в плоскость Гераклита. Темнота Гераклита является скорее следствием небрежного словосочетания и невыработанности языка. Таково также мнение Аристотеля, который в грамматическом отношении видит эту небрежность в недостатке знаков препинания. «Не знаешь, относится ли слово к предшествующему или к последующему». Такого же взгляда придерживается и Диметрий. Сократ так высказывается об этой книге. То, что я понял в ней, превосходно. А о том, чего я не понял, я полагаю, что оно также превосходно, но она требует храброго пловца, чтобы переплыть ее. Темнота этой философии, однако, имеет своей главной причиной то обстоятельство, что в ней выражена глубокая спекулятивная мысль, понятие, идея, противный рассудку. Он не в состоянии постигнуть их, между тем, как математика, напротив, дается ему очень легко. Платон изучал философию Гераклита особенно ревностно. В его произведениях мы находим много сообщений о ней, и он бесспорно получил свое раннее образование через нее, так что Гераклита можно назвать учителем Платона. Гиппократ также философ-гераклитовец. То, Что нам сообщают о гераклитовской философии кажется на первый взгляд очень противоречивым, но с помощью понятия легко проникнуть в нее, и мы найдем в нем тогда человека глубокой мысли. Зенон начинает с того, что снимает противоположные предикаты и показывает наличность противоположностей в движении, процесс полагания границы и снятия границы. Но Зенон выразил бесконечное лишь с его отрицательной стороны, признал его вследствие его противоречивости неистинным. У Гераклита же мы видим завершение предшествовавшего сознания, завершение идеи, ее развитие в целостность, представляющую собою начало философии, так как он выражает сущность идеи, понятие бесконечного, в себе и для себя сущего, как то, что оно есть, а именно как единство противоположностей. Гераклит I высказал навсегда сохранившуюся ценность идею, которая вплоть до наших дней остается одной и той же во всех системах философии и была также идеей Платона и Аристотеля. Первое. Что касается всеобщего принципа, то мы должны сказать, что этот смелый ум, согласно Аристотелю, первый сказал глубокое слово «бытие и небытие есть одно и то же, все и есть и не есть. Истинное» существует лишь как единство безусловных противоположностей, а именно как единство чистой противоположности бытия и небытия. У элиатов мы видим напротив абстрактный рассудок, для которого лишь бытие истинно. Мы вместо выражения Гераклита говорим абсолютное. Есть единство бытия и небытия. Когда мы слышим положение «бытие есть», а также «не есть», нам кажется, что здесь нет большого смысла и что в этом положении заключается лишь всеобщее уничтожение и бессмыслица. Но у нас есть еще другое выражение – точнее указывающая смысл этого принципа. А именно, Гераклит говорит, все течет, ничто не пребывает и никогда не остается тем же. И Платон говорит дальше о Гераклите, он сравнивает вещи с речным потоком и говорит, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Она течет, и мы окружены другой водой. Его последователи, согласно Аристотелю, говорили даже, что нельзя войти в одну и ту же реку даже однажды, так как она непосредственно изменяется. То, что есть, вместе с тем также и не есть. Аристотель говорит далее... Остается лишь одно, и из него через преобразование получается все другое. Все остальное, кроме этого одного, непрочно. Ближайшим определением для этого всеобщего принципа является становление, истина бытия. Так как все есть и вместе с тем не есть, то Гераклит этим высказал, что Вселенная есть становление. В последнее входит не только возникновение, но и исчезновение. Оба они не самостоятельны, а тождественны. Такова эта великая мысль перейти от бытия к становлению, хотя она, как лишь Первое единство противоположных определений еще абстрактно. Так как эти определения таким образом не находятся в покое в этом их соотношении и, следовательно, заключают в себе начало жизни, то отсутствие движения, которым, как показал Аристотель, страдают прежние философские учения, устранено... И теперь само движение представляет собою здесь первоначало. Это, таким образом, не отжившая философия. Ее принцип существенен и находится в моей логике, в самом начале, тотчас же после «бытия» и «ничто». Познание, что «бытие» и «небытие» — Суть, лишенные истинности абстракции, и что первым истинным является становление, представляет собою большой шаг вперед. Рассудок изолирует бытие и небытие как истинные и значимые. Разум, напротив, познает одно в другом. Познает, что в одном содержится его другое. Если мы отрешимся от представления о бытии как о наполненном сущем, то чистое бытие есть та простая мысль, в которой все определенное подвергается отрицанию, есть абсолютно отрицательное. Но ничто Есть то же самое, оно именно и есть, это равное самому себе. Здесь у нас абсолютный переход в противоположное, до которого Зенон не дошел, так как он остановился на положении, из ничего ничто не возникает. У Гераклита же момент отрицательности имманентен, а вокруг этого вращается понятие всей философии. Здесь мы прежде всего имеем таким образом абстракцию бытия и небытия в совершенно непосредственно всеобщей форме. Но, присматриваясь ближе, мы увидим, что у Гераклита было и более определенное понимание противоположностей и их самополагание в единство. Гераклит говорит, противоположности существуют в одном и том же. Мед, например, и сладок, и горек. Секст замечает по поводу этого высказывания следующее. «Гераклит, подобно скептикам, исходит из представления людей. Никто не будет отрицать, что здоровые говорят о меде, что он сладок, а страдающие желтухой, что он горек. Если бы он был только сладок...» то он не мог бы изменить своей сладкой природы благодаря чему-то другому. Он был бы сладок во всех случаях, также и для страдающего желтухой. Аристотель цитирует слова Гераклита «Сочетай целое и нецелое».